Глава 14. 21 ноября. Уве Левин сидел в своем кабинете с видом на шлюз и залив Ридарфьорден и, по сути дела, ничем не занимался, кроме поисков в Гугле информации о самом себе, которая могла бы его порадовать. Однако вместо этого прочел в блоге, написанном какой-то девицей из высшей школы журналистики, что он толстый слизняк продавший свои идеалы и пришел в такую ярость, что даже не смог занести ее имя в черную книгу лиц, которым никогда не видать работы в медиахолдинге «Сернер». Левин был не в силах грузить мозг идиотами, которые ни черта не понимают в том, что требуется, и обречены всю жизнь, в лучшем случае, писать плохо оплачиваемые статейки за культуру в сомнительных журналах. Не зацикливаясь на деструктивных размышлениях, увы, зашел в свой интернет-банк и проверил портфель, что ему немного помогло, по крайней мере поначалу. День на рынке выдался удачный. Накануне индексы NASDAQ и Dow Jones поднялись, и стокгольмский индекс стоял на уровне плюс 1,1%. Доллар, на который он делал главную ставку, вырос, и его портфель после последнего обновления секунду назад оценивался в 12 161 389 крон. Недурно для парня, который когда-то писал о пожарах и поножовщине в утреннем издании газеты «Экспрессен». 12 миллионов плюс квартира в привилегированном районе Стокгольма и дом в канах Пусть они там пишут в своих блогах что угодно. Зато у него надежное экономическое положение. Он проверил сумму еще раз. 12 миллионов, 149 тысяч, 101. Черт, неужели пошло вниз? 12 131 737. Он скорчил гримасу. У биржи вроде бы нет никаких причин для падения. Ведь цифры занятости были хорошими. Левин воспринял спад почти как личную обиду и против собственной воли начал снова думать о миллениуме, каким бы незначительным это дело не казалось в данном контексте. Тем не менее, он опять разволновался и, как не пытался вытеснить эти мысли, ему еще раз вспомнилось, как накануне вечером с выражением открытой враждебности застыло красивое лицо Эрики Бергер, а утром стало и того хуже. Его чуть не хватил удар. Микаэль Блумквист появился на всех сайтах, что было крайне неприятно. Не только потому, что Уве еще накануне с такой радостью отмечал, что младшее поколение едва знает, кто такой Блумквист. К тому же он ненавидел логику СМИ, превращавших в звезд всех журналистов, артистов и черт знает кого, только потому, что те попадали в передряги. Им бы следовало написать «вышедший в тираж Блумквист, которому даже не позволит остаться в собственном журнале, если только решать будут Уве и Сернер Медиа». Но главное, не кто-нибудь, а Франц Бальдер. Почему именно его убили на глазах у Микаэля Блумквиста? Так типично, так безнадежно. Хотя все эти тупые журналисты явно еще не врубились в ситуацию. Увы, знал, что Франц Бальдер — крупная фигура». Не так давно принадлежавшая Сёрнер газета «Даггенс Аферслив» в специальном приложении, посвященном шведской науке, даже снабдила его ценником — 4 миллиарда, как они только это вычислили. Но Бальдер, несомненно, являлся звездой, и, главное, он вел себя как Гарбо. Не давал никаких интервью, что, конечно, добавляло ему яркости. Грета Гарбо, знаменитая шведская и американская актриса. Сколько вопросов задавали ему одни только журналисты Сёрнер. От стольких же он отказывался, или даже не отказывался, а просто не удостаивал ответом. Многие коллеги, ув это знал, считали, что мужик скрывает потрясающий материал, и поэтому Левину был ненавистен факт, что бальдер по сведениям газет, захотел посреди ночи поговорить с Блумквистом». Неужели дело может обстоять так плохо, что Микаэль посреди всех разборок заполучил сенсацию? Это было бы слишком ужасно. Увэ, снова почти с маниакальной навязчивостью зашел на сайт газеты «Автонбладет» и ему сразу попался на глаза заголовок. Что хотел знаменитый шведский ученый сказать Микаэлю Блумквисту? «Таинственный разговор прямо перед убийством». Статью иллюстрировала крупная фотография Микаэля, на которой тот отнюдь не казался располневшим. Проклятые редакторы, конечно, выбрали самый выигрышный снимок. По этому поводу Ува тоже слегка ругнулся. «Я должен что-то предпринять», — подумал он. «Но что? Как можно остановить Микаэля, не вмешавшись, подобно старому восточно-немецкому цензору, и не навредив еще больше? Как же ему...» Левин снова посмотрел на залив, и ему в голову пришла идея. «Уильям Борг», — подумал он, — «враг моего врага может стать моим лучшим другом». «Санна!» — закричал он. Санна Линд была его молоденькой секретаршей. «Слушаю, Уве. Закажи нам с Уильямом Боргом ланч в ресторане сторехов Немедленно». «Стурехов. Дорогой ресторан в центре Стокгольма». Если Борг занят, скажи ему, что это важно. Он сможет даже получить прибавку к зарплате», — сказал Ува и подумал. «Почему бы и нет, если он согласится помочь мне в этой неразберихе, ему вполне можно будет немного подкинуть». Ханна Бальдер стояла в гостиной на Торсгаттен и с отчаянием смотрела на Августа, который опять вытащил бумагу и мелки. А Ханне было дано указание ему препятствовать, и ей это не нравилось. Не то чтобы она ставила под сомнение советы и компетентность психолога, но все-таки полной уверенности у нее не было. У Августа на глазах убили отца, и если ему хочется рисовать, почему его надо останавливать? Правда, ему от этого, похоже, действительно становилось плохо. Начиная рисовать, он дрожал всем телом, и глаза у него светились интенсивным мученическим светом, да и шахматные клетки, распространявшиеся и делившиеся в зеркалах, казались странным сюжетом, учитывая то, что произошло. Но что она, собственно, знает? Возможно, дело обстояло так же, как с его цепочками цифр хотя она в этом ничего не понимает, для него это наверняка имеет какое-то значение, и может, как знать, при помощи шахматных клеток он пытается пережить страшные события. Не наплевать ли ей на запрет, ведь никто не узнает, а она где-то читала, что мать должна полагаться на свою интуицию. Внутреннее чувство часто оказывается лучшим орудием, чем любые психологические теории, и поэтому она решила... Невзирая ни на что, позволить Августу рисовать. Но вдруг спина мальчика напряглась, точно натянутый лук, и Ханна все-таки подумала о словах психолога, растерянно шагнула вперед и посмотрела на лист бумаги. И вздрогнула от сильного неприятного ощущения, правда поначалу не поняла почему. Те же шахматные клетки, размножающиеся в двух окружающих их зеркалах, причем поразительно умело изображенные. Но там присутствовало и кое-что другое — тень, выраставшая из клеток, словно некое чудовище, призрак, и это до безумия напугало Ханну. Ей даже вспомнились фильмы о детях, в которых вселяются злые духи. Она выхватила у мальчика рисунок и поспешно скомкала его, сама толком не понимая зачем. Потом закрыла глаза, ожидая опять услышать хриплый крик. Но крика не последовало, только бурчание, даже похожее на слова. Ведь этого не может быть, мальчик же не разговаривает. Ханна приготовилась к припадку, к вспышке ярости, когда Август будет биться всем телом о пол гостиной. Однако припадка тоже не последовала. Сын молча и целеустремленно схватил новый лист бумаги и снова принялся рисовать те же шахматные клетки. И тогда Ханна, не видя иного выхода, просто отнесла Августа в его комнату. Потом она будет описывать это как чистый кошмар. Мальчик пинался, кричал и вырывался, и Ханни едва удавалось его удерживать. Она долго лежала с ним в постели, крепко обхватив его руками, тоже готовая биться в истерике. И хотя она на мгновение задумалась не разбудить ли Леласса и попросить его затолкать в август выданные им успокоительные таблетки, но быстро отбросила эту мысль. Лассе наверняка страшно разозлиться, а сколько бы сама Ханна не принимала валиум, давать детям успокоительное она терпеть не могла. Должен быть какой-то другой выход. Она разрывалась на части, отчаянно перебирая возможности. Подумала о матери, живущей в Катрине Хольме. Катрине Хольм. Небольшой городок, расположенный к югу от Стокгольма. О своем агенте Мии. О Габриэлле приятной женщине, звонившей этой ночью, и опять о психологе Эйнаре Форс, как-то там, который «привез Августа». Он ей не слишком понравился. С другой стороны, психолог предлагал время от времени брать мальчика к себе, и в любом случае создавшаяся ситуация — его вина. Ведь это он сказал, что Августу нельзя рисовать, вот пусть теперь и разбирается». Наконец, отпустив сына, Хана отыскала визитную карточку Эйнара и позвонила ему, а Август тем временем, естественно, бросился в гостиную, чтобы снова рисовать свои злосчастные шахматные клетки. Эйнар Форсберг особенно большим опытом не обладал. Ему было сорок восемь лет, и благодаря глубоко посаженным голубым глазам, новеньким очкам от Диора и коричневому вельветовому пиджаку, его легко можно было принять за человека умного. Однако все, кто пытался вступать с ним в дискуссии, знали, что в его образе мыслей присутствует нечто закоснелое и догматическое, и что он часто прикрывает незнание заученными фразами и уверенными высказываниями. К тому же диплом психолога Форсберг получил только два года назад. Первоначально он работал в пригороде учителем физкультуры, И если бы его бывших учеников спросили о нем, они, вероятно, дружно завопили бы «Стадо смирно, копыта ровно!» Эйнар очень любил выкрикивать эти слова, как бы в шутку, когда хотел угомонить класс. И хотя никто из мальчиков отнюдь не считал его любимым учителем, дисциплины он действительно добивался хорошей. И эта способность убедила Форсберга в том, что его психологические способности могут найти лучшее применение в других сферах деятельности. Уже в течение года он работал в Центре помощи детям и молодежи под названием Один на Свеавеган в Стокгольме. Один оказывал неотложную помощь детям и молодежи, когда с ними не справлялись родители. Даже Эйнар, всегда с некоторой страстью защищавший свои рабочие места, считал, что Центр работает не особенно хорошо. Там слишком много внимания уделяли выводу из кризисной ситуации и слишком мало заботились о перспективе пациентов. Дети попадали в центр после полученной дома травмы, и психологи были чересчур заняты борьбой с нервными срывами и проявлениями агрессии, чтобы разбираться в их первопричинах. Впрочем, Эйнар считал, что приносит пользу. Особенно, когда ему с помощью прежнего учительского авторитета удавалось угомонить истерических молодых людей или когда он справлялся с критическими ситуациями на местах. Ему нравилось работать с полицией, и он очень любил напряжение и тишину, царившие в воздухе после драматических событий. Выезжая во время последнего ночного дежурства в дом в Сальшабадене, Форсберг был преисполнен волнения и ожиданий. Весь расклад, по его мнению, немного отдавал голливудом Убит шведский ученый, его восьмилетний сын оказался свидетелем, и не кому-нибудь, а ему, Эйнару, предстояло заставить мальчика открыться. По пути он раз за разом поглядывал в зеркало заднего вида на свои волосы и очки. Ему хотелось появиться стильно. Но, добравшись до места, особого успеха он не достиг. Мальчика Эйнар совершенно не понимал. Тем не менее он чувствовал, что все обратили на него внимание и сочли важным. Полицейские интересовались, как им допросить мальчика, и хотя Эйнар не имел об этом представления, его ответы воспринимались с уважением. Он еще немного подтянулся, изо всех сил постарался помочь и узнал, что мальчик страдает инфантильным аутизмом и не разговаривает или вообще не слишком восприимчив к окружающему миру. «В настоящий момент мы ничего поделать не можем», — заключил он. «У него слишком слабые умственные способности. Как психолог я должен ставить на первое место его потребности в уходе» и полицейские выслушав его с серьезными минами позволили ему отвести мальчика домой к матери что придало этой истории дополнительную пикантность матерью оказалась ханна бальдер она понравилась форсбергу еще тогда когда он увидел ее в фильме мятежники он помнил ее бедра и длинные ноги и хотя она несколько постарела но по прежнему была привлекательной Кроме того, ее теперешний муж, явно мерзавец, и Эйнар изо всех сил старался казаться компетентным и скромно очаровательным, и ему почти сразу представилась возможность проявить решительность, чем он особенно гордился. Сын с откровенно безумным выражением принялся рисовать черно-белые кубики, и Эйнар сразу понял «нездоровое поведение». Дети-аутисты легко впадают в такую деструктивную поведенческую персеверацию, и он настоял на том, чтобы мальчик прекратил рисовать. Правда, приказ восприняли, вопреки его надеждам, без особой благодарности. Тем не менее, он почувствовал себя способным действовать по-мужски и собирался было похвалить Ханну за мятежников, раз уж владел инициативой. Но потом посчитал, что случай все-таки неподходящий. Возможно, это было ошибкой. В час дня Эйнар, наконец, приехал домой, в таунхаус Веллингбю, и теперь стоял в ванной с электрической зубной щеткой в руках, чувствуя себя совершенно измотанным. Веллингбю — далеко не самый престижный район в пригороде Стокгольма. Тут у него зазвонил мобильный телефон. И сперва он просто рассердился, но затем все-таки улыбнулся. Звонила Ханна Бальдер. «Форсберг слушает», — светски ответил он. «Алло», — произнесла она. В ее голосе чувствовалось отчаяние и злость, но он не понял, в чем дело. «Август», — проговорила она, — «Август? Что с ним?» «Он не желает ничего делать, кроме как рисовать шахматные клетки, но вы ему это запретили». «Да-да, это навязчивое поведение, но успокойтесь». «Как черт возьми, я могу успокоиться». «Мальчику необходимо ваше спокойствие. Но я не справляюсь. Он кричит и отбивается. Вы говорили, что сможете помочь». «Да», — произнес Эйнар поначалу с некоторым сомнением. Затем он просиял, словно одержал какую-то победу. «Безусловно, само собой. Я прослежу за тем, чтобы ему предоставили место у нас в центре Один». «Но это не будет предательством с моей стороны. Напротив, вы просто пойдете навстречу его потребностям, а я лично прослежу за тем, чтобы вам разрешили навещать его сколько угодно. Наверное, это все-таки лучший выход. Я совершенно убежден в этом. Вы приедете прямо сейчас. Буду там, как только смогу добраться», — ответил Форсберг, подумав, что прежде всего надо немного привести себя в порядок. Затем он на всякий случай добавил — «Я сказал, что вы мне очень понравились в «Мятежниках».» Уве Левин не удивился тому, что Уильям Борг уже ждал его в ресторане «Стурахов», и еще меньше удивился тому, что тот заказал самое дорогое из имеющегося в меню — морской язык а-ля и бокал пуи -фюме». Журналисты обычно не упускали случая, когда он приглашал их на ланч. Зато удивительным показалось то, что Уильям взял инициативу на себя так, будто деньги и власть находились в его руках, и это рассердило ув Зачем он сболтнул про повышение зарплаты? Ему следовало бы держать Уильяма в напряжении, чтобы тот сидел и покрывался потом. «Одна птичка шепнула мне на ухо, что у вас проблемы с Миллениумом», — сказал Борг ув подумал, двинуть бы ему правый, чтобы сбить с лица эту самодовольную ухмылку. «Тебя неверно информировали», — строго ответил он. «Неужели? Мы держим ситуацию под контролем. Можно спросить, каким образом? Если редакция окажется готовой к переменам и способной понять собственные проблемы, мы будем поддерживать журнал» а если нет, значит, мы выйдем оттуда, и тогда «Миллениум» едва ли продержится на плаву больше нескольких месяцев, что будет, разумеется, очень печально. Но так уж устроен рынок. Лопались журналы и получше милениума а для нас это было ничтожное вложение. Мы без него легко обойдемся. Skip the bullshit, увы. Не болтай чепуху. Я знаю, что для тебя это вопрос престижа. Это просто бизнес». «Я слышал, что вы хотите удалить из редакции Микаэля Блунквиста. Мы подумываем переместить его в Лондон. Пожалуй, это несколько бессовестно, учитывая все, что он сделал для журнала. Мы сделали ему шикарное предложение», — сказал Уве, чувствуя, что зачем-то уныло обороняется. Он чуть ли не забыл о собственном деле. «Я вас не обвиняю», — продолжал Уильям Борг. Что до меня, то можете забросить его хоть в Китай. Но мне лишь любопытно, не возникнут ли у вас небольшие неприятности, если Микаэль Блумквист сейчас с помпой возродится благодаря истории с Францем Бальдером. С чего бы ему возрождаться? Он же потерял форму. Ведь именно ты это подметил, причем со значительным успехом попытался подпустить сарказма увы. Ну, мне, правда, немного помогли. Не я. «Можешь быть уверен. Я испытывал отвращение к той статье. Она казалась мне плохо написанной и тенденциозной. Травлю начал Торвальд Сёрнер, и ты это прекрасно знаешь. Но теперь, раз уж так получилось, ты едва ли полностью против подобного развития событий. Послушай-ка, Уильям, я глубоко уважаю Микаэля Блумквиста. Тебе незачем играть со мной в политика, ув Левину больше всего хотелось засунуть все политиканство Уильяму Боргу в глотку. «Я просто открыт и честен», — сказал он. «И действительно всегда считал Микаэля потрясающим репортером. Да, совсем другого калибра, чем ты и все остальные в его поколении». «Вот как», — ответил Уильям Борг, внезапно присмирев, и, ув сразу почувствовал себя немного лучше. «Да, так и есть». Нам следует быть благодарными за все разоблачения, подаренные нам Блумквистом. И я желаю ему всего хорошего, причем искренне. Но, к сожалению, должен сказать, что оглядываться назад и испытывать ностальгию в мою работу не входит. И поэтому я готов согласиться с тобой в том, что Блумквист идет слегка не в ногу со временем и может стать препятствием на пути обновления миллениума. — Верно, верно. Поэтому, думаю, было бы хорошо, чтобы вокруг него сейчас не поднималось слишком много шума. — Ты имеешь в виду в положительном смысле? — Пожалуй, да, — продолжал Уве. И, в частности, поэтому я пригласил тебя на ланч. Я, конечно, очень признателен. И думаю, у меня есть для тебя кое-что хорошее. Утром мне звонил бывший приятель по сквошу торопливо заговорил Борг, явно пытаясь вновь обрести прежнюю самоуверенность. И кто это? Рикард Экстреум, главный прокурор. Он возглавляет предварительное следствие по делу убийства Бальдера и уж точно не принадлежит к фанатам Блумквиста. После истории с Золоченко, именно, Блумквист спутал ему все карты, и теперь он волнуется, что Микаэль будет препятствовать, или, вернее, уже препятствует этому расследованию. Каким же образом? Блумквист не говорит всего, что знает. Он разговаривал с Бальдером перед самым убийством и к тому же смотрел убийцы прямо в лицо. Тем не менее, он, на удивление мало, смог сообщить на допросе. экстрем подозревает, что он приберегает самое увлекательное для собственной статьи. Интересно. А разве нет? Ведь речь идет о парне, который после всех насмешек в СМИ так отчаянно жаждет сенсации, что готов даже позволить убийце уйти от ответа. О бывшем знаменитом репортере, который, раз его журнал находится в финансовом кризисе, готов наплевать на всякую ответственность перед обществом. К тому же он только что узнал, что «Сернер Медиа» хочет вышвырнуть его из редакции. Разве странно, что он утратил чувство реальности? Я понимаю ход твоих мыслей. Ты собираешься об этом написать? Честно говоря, не думаю, что это удачная идея. Слишком хорошо известно, что мы с Блумквистом имеем друг на друга зуб. Вам бы лучше сдать эту информацию новостным репортерам и дать ей ход в ваших передовицах. Вы получите хорошие цитаты от Риккорда Экстрема. «Хм, — произнес ув Он посмотрел на площадь Стуреплан и, увидев там красивую женщину в ярко-красном пальто и с длинными рыжими волосами, впервые за день широко и искренне улыбнулся. «Пожалуй, идея все-таки неплохая», — добавил он и тоже заказал себе немного вина. Микаэль Блумквист шел по Хоренсгаттон в сторону площади Мариаторгатт. Чуть впереди, возле церкви Марии Магдалины, стоял белый автофургон с большой вмятиной на капоте, а рядом размахивали руками и кричали друг на друга двое мужчин. Но хотя эта ситуация привлекала внимание большинства окружающих, Микаэль ее почти не заметил. Он думал о том, как сын Франца Бальдера сидел на втором этаже большого дома в Сальшабадене и водил рукой по персидскому ковру. Ему вспомнилось, что рука была белой, с пятнами на пальцах и тыльной стороне ладони, словно от мелков или фломастеров, а само движение по ковру выглядело так, будто мальчик рисовал в воздухе что-то сложное, разве нет? Микаэль внезапно увидел всю сцену в новом свете и снова подумал о том же, что у Фарах Шариф. Может, светофор нарисовал все-таки не Франс бальдер Вероятно, мальчик обладал неожиданным и большим талантом, и почему-то Микаэля это удивило не настолько, как можно было ожидать. Уже когда Блумквист впервые встретился с Августом Бальдером в спальне на первом этаже и увидел, как тот бьется телом о спинку кровати, он почувствовал в мальчике нечто особенное. И сейчас, при переходе площади, Микаэля посетила странная мысль. Наверняка далекая от реальности, но никак его не отпускавшая. И поднявшись на горбушку Гетт-Гаттен, он остановился. Ему требовалось, по крайней мере, проверить эту мысль. Поэтому он достал мобильный телефон и принялся искать номер Ханны бальдер Ее номер оказался засекречен, и едва ли он мог присутствовать в телефонной книжке Миллениума. Что же делать? Микаэль подумал про Фрейю Гранлиден. Она работала репортером светской хроники в газете экспрессен и нельзя сказать, чтобы ее статьи делали честь их общей профессии. Речь в них шла о разводах, романах и жизни королевской семьи. Однако девушка отличалась сообразительностью и за словом в карман не лезла, и в те разы, что они встречались, время они проводили весело, поэтому Микаэль набрал ее номер. Телефон, конечно, оказался занят. Репортеры вечерней прессы теперь висели на телефоне нон-стоп. Их так поджимало время, что они никогда не успевали оторваться от стульев и взглянуть на то, как все выглядит в действительности. Они просто сидели на своих местах и строчили тексты. Но под конец Блумквист все-таки поймал ее и ничуть не удивился тому, что Фрея издала радостный вопль. «Микаэль!» — воскликнула она. «Какая честь! Не собираешься ли ты, наконец, подкинуть мне сенсацию? Я уже заждалась?» «Сори. На этот раз тебе придется мне помочь. Мне нужен один адрес и номер телефона. А что мне за это будет? Может, классная цитата о том, что ты выкинул ночью?» «Я могу дать тебе несколько профессиональных советов. Например, кончай писать ерунду». «Ха! А кто же тогда будет снабжать качественных журналистов необходимыми телефонами? Кто тебе нужен?» «Ханна Бальдер». «Догадываюсь, почему. Ее парень явно был вчера здорово пьян. Вы с ним там встретились?» «Кончай забрасывать удочки. Ты знаешь, где она живет?» «На Торсгаттон сорок». Ты можешь сказать такое вот так запросто, прямо с ходу? У меня отличная память на ерунду. Погоди минутку, тогда получишь еще код парадного и номер телефона. Спасибо. Но да, ее ищешь не только ты. Наши собственные ищейки тоже за ней угоняются, и, насколько я знаю, она весь день не отвечает по телефону. Мудрая женщина». Микаэль постоял на улице несколько секунд, раздумывая, что ему предпринять. Ситуация ему откровенно не нравилась. Гоняться за несчастными матерями вместе с репортерами уголовной хроники вечерних газет едва ли было в этот день пределом его мечтаний. Тем не менее он, махнув рукой, остановил такси и двинулся в район Васастен. Ханна Бальдер поехала вместе с Августом и Эйнаром Форсбергом в центр Один, располагавшийся на свя напротив обсерваторского парка. Центр состоял из двух больших квартир, объединенных вместе, и хотя в обстановке и прилегающем дворе присутствовало ощущение чего-то личного и уютного, он все-таки немного напоминал психиатрическую лечебницу. Наверное, не столько из-за длинного коридора и закрытых дверей, сколько из-за сурового, настороженного выражения лиц персонала. Казалось, у сотрудников развилась определенная подозрительность по отношению к детям, за которых они отвечали. Директор центра Торкель Линден, невысокий, тщеславный мужчина, утверждал, что имеет большой опыт работы с детьми-аутистами, что, конечно, внушало доверие. Правда, Ханне не понравилось то, как он смотрел на Августа и вообще здешнее распределение по возрасту. Она видела подростков вперемешку с малышами, но ей подумалось, что менять решение поздно. И по пути домой она утешала себя мыслью, что это только на короткое время. «Может, забрать Августа уже сегодня вечером?» Ханна глубоко погрузилась в размышления, думала о Лассе, его пьянках и опять о том, что надо бросить его и заняться собственной жизнью. Выйдя из лифта на Торсгаттон, она вздрогнула. На площадке лестницы сидел привлекательный мужчина и что-то писал в блокноте. Когда он встал и поздоровался с нею, она увидела, что это Микаэль Блумквист, и ей стало страшно. Возможно, ее мучило сознание вины, и ей подумалось, что он собирается ее разоблачить. Глупости, конечно. Он только смущенно улыбался, дважды попросив прощения за беспокойство, и Ханна не могла не испытать большое облегчение. Она уже давно восхищалась им. «Я не даю никаких комментариев», — сказала женщина голосом, намекавшим на обратное. «А мне они и не нужны», — ответил Блумквист. Тут она вспомнила, что сегодня ночью они с лассо приехали к Франсу вместе, или, во всяком случае, одновременно, хотя никак не могла понять, что у них общего. Напротив, в этот момент они казались ей полной противоположностью друг друга. «Вам нужен Лассе?» — спросила Ханна. «Я хотел бы узнать о рисунках Августа», — сказал он, и тут она ощутила приступ паники. Тем не менее Ханна позволила ему войти. Наверняка это было неосмотрительно, ведь Ласса побежал лечить похмелье в какой-то кабак поблизости и мог вернуться в любую минуту, а увидев у них дома журналиста такого калибра, он просто взбесится. Однако Ханна не только беспокоилась, но и испытывала любопытство. Откуда, черт возьми, Блумквист узнал про рисунки? Она пригласила его сесть на серый диван в гостиной, а сама пошла на кухню и приготовила чай с сухариками». Когда женщина вернулась с подносом, Микаэль сказал, «Я бы не беспокоил вас, если бы это не было совершенно необходимо. Вы мне не помешали», — ответила она. «Понимаете, я встретился с Августом этой ночью», — продолжил журналист, «и все время мысленно к этому возвращаюсь. Неужели?» — удивилась Ханна. «Тогда я этого не понял, но у меня возникло ощущение, будто он хотел нам что-то сказать» и задним числом я стал думать, что он хотел рисовать. Он так целеустремленно вводил рукой по полу. Август был одержим этим. Значит, он продолжал и дома, не то слово. Он начал рисовать, едва войдя в квартиру. Рисовал просто маниакально, но получалось действительно потрясающе красиво. Правда, он ужасно раскраснелся и тяжело дышал, и присутствовавший здесь психолог сказал, что Август должен немедленно прекратить. Он счел его действия навязчивыми и деструктивными. «Что рисовал ваш сын?» «Ничего особенного. Я предполагаю, что его вдохновил пазл. Но рисовал он очень умело, с тенями, перспективой и тому подобным. Но что именно он рисовал?» «Клеточки». «Какие клеточки?» «Думаю, шахматные клетки», — ответила она, и, возможно, ей это только показалось, но она вроде бы уловила в глазах Микаэля Блумквиста напряжение». — Просто шахматные клетки, — уточнил он, — и ничего больше. Еще зеркала, шахматные клетки, отражавшиеся в зеркалах. — Вы бывали у Франца дома? — спросил он с какой-то новой резкостью в голосе. — Почему вы спрашиваете? — Потому что пол в спальне, где его убили, как раз состоит из шахматных клеток, отражающихся в зеркалах платяного шкафа. — О, нет. Почему вы так реагируете? — Потому что... Ханну захлестнула волна стыда, потому что последнее, что я видела перед тем, как вырвало у него рисунок, была грозная тень, выраставшая из этих клеток. «Рисунок у вас здесь?» «Да». «Или нет?» «Нет?» «Боюсь, я его выбросила». «Ну надо же!» но ну, возможно...» «Что?» «Он еще валяется среди мусора». Вымазав руки в кофейной гуще и йогурте, Микаэль Блумквист вытащил из пакета с мусором скомканный лист бумаги и осторожно развернул его на столе возле раковины. Тыльной стороной ладони он очистил рисунок и стал рассматривать его при свете точечных лампочек под кухонной вытяжкой. Рисунок был еще далеко не закончен, и действительно, как сказала Ханна, состоял в основном из шахматных клеток, увиденных сверху и сбоку. Человеку, не побывавшему в спальне Бальдера, наверняка было трудно понять, что это пол, но Микаэль сразу узнал справа зеркала платяного шкафа. Узнал он также и темноту, особую темноту, встретившую его ночью. Ему даже показалось, будто его вернули обратно в тот миг, когда он влез через разбитое окно за исключением одной маленькой важной детали. Комната, в которую попал Микаэль, была почти совершенно темной. На рисунке же виднелся тоненький конус света, который шел под углом откуда-то сверху, распространялся по клеткам и придавал контуры тени, не слишком отчетливый и выразительный, но, возможно, именно поэтому казавшийся такой зловещей. Тень... Протягивала руку, и Микаэль, смотревший на рисунок совсем другими глазами, чем Ханна, без труда понял, что представляла собой эта рука. Она хотела убить. А над шахматными клетками и тенью виднелось еще недорисованное лицо. «Где сейчас Август?» — спросил Микаэль. «Он спит?» «Нет, он...» «Что?» «Я его временно отдала». Честно говоря, мне было с ним не справиться. Где он? В Центре помощи детям и молодежи Один, на свя -Вэган. Кто знает о том, что он там? Никто. Значит, только вы и персонал? Да. Пусть так и остается. Извините, я на минутку. Микаэль достал мобильный телефон и позвонил Яну Бублански. В голове он уже сформулировал еще один вопрос для ящика Лизбет. Ян бубланский нервничал. Расследование топталось на месте, им не удалось обнаружить ни Блэкфон, ни ноутбук Франца Бальдера, и поэтому они, несмотря на обстоятельные беседы с оператором, не смогли установить его контакты с внешним миром или даже получить представление о его юридических процессах. Бубланский считал, что пока у них есть лишь одни дымовые завесы и стандартные подходы, И нет почти ничего, кроме того, что какой-то воин-ниндзя быстро и результативно появился и исчез в темноте. Вообще операция казалась чересчур идеальной, будто ее исполнителю были чужды обычные человеческие недостатки и противоречия, которые всегда угадываются в общей картине убийства. Здесь же все выглядело каким-то клинически чистым. И Бубланский не мог отделаться от мысли, что для преступника это был просто обычный рабочий день. Об этом и разным другом он размышлял, когда ему позвонил Микаэль Блумквист. «О, привет!» — сказал Бубланский. «Мы как раз о тебе говорили. Нам хочется как можно скорее снова допросить тебя». «Конечно, пожалуйста», — ответил Блумквист. «Но сейчас я хочу поделиться более срочной информацией. Свидетель Август Бальдер является савантом». «Что это значит?» «Мальчик, возможно, страдающий тяжелой формой умственной отсталости, но, тем не менее, обладающий совершенно особым талантом. Он рисует как художник с удивительной математической точностью. Вы видели изображение светофора, лежавшее на кухонном столе в Сальшабадене?» «Да, просматривали. Ты хочешь сказать, что их рисовал не Франс Бальдер? Отнюдь, это сделал мальчик. Но работы выглядели невероятно зрелыми, однако они принадлежат мальчику. А сегодня утром он уселся и нарисовал шахматные клетки на полу в спальне байдера И не только их. Он изобразил еще луч света. И тень. Лично я думаю, что это тень преступника и свет от его фонарика на лбу». Но точно пока ничего сказать нельзя. Мальчику не дали дорисовать. Ты шутишь? Сейчас едва ли подходящее время для шуток. Откуда ты это знаешь? Я дома у его матери, Ханны бальдер на Торсгаттон. Сижу и смотрю на рисунок. Но мальчика здесь нет. Он... Журналист, казалось, заколебался. Я не хочу больше ничего рассказывать по телефону, добавил он. Ты сказал, что мальчику не дали дорисовать. Ему запретил рисовать психолог. Как можно запретить что-то подобное? Психолог, очевидно, не понял, что изображают рисунки. Он посчитал это навязчивым действием. Я бы рекомендовал вам немедленно прислать сюда людей, и у вас будет свидетель. Сейчас едем. Тогда нам, к тому же, представится случай немного поговорить с тобою. Я, к сожалению, уже ухожу. Мне надо обратно в редакцию». Я бы предпочел, чтобы ты немного задержался, но я понимаю. И послушай, да, спасибо. Ян Бубланский положил трубку, вышел из кабинета и проинформировал о новых обстоятельствах дела всю группу, что позднее окажется ошибкой.